Глава тридцать вторая Казак разделся и остался в одной рубахе, которая была из расшитого шелка и, судя по всему, стоила немалых денег, и подвернутых панталонах на подтяжках. Он даже башмаки с носками снял. Его котелок был залихватски сдвинут на затылок. Брат Емельян опирался на лопату и поглядывал на брата Аполлинария. — Ты, ваш бродь, может, объяснишь диспозицию, чего мы тут на бережке делать будем? еж подумать то лопаты и мешкином для открытия купального сезона не надобное аполнаррий антонович засучив рукава копался в сложной механической конструкции укрепленной между кормой баркаса и паровым агрегатом он поднял голову оглядел казака и брата тимофея и весьма высокомерно ответил не о чем то знать не обязательно все равно не поймете вам надобно усвоить только одно я голова вы руки Я говорю, вы делаете, и не задаете лишних вопросов. — Ты видал? Тютин удивленно поглядел на брата Тимофея, а тот покачал головой. — То не по-христиански кичится брат наш своей ученостью, гордиться а гордыня есть грех великий. — Ах, вот вы как заговорили! — усмехнулся Квашнин, но от своего дела не отвлекся, не повернул к ним головы, а, продолжая что-то вертеть в своем автомате, произнес а сидеть в свое удовольствие целыми днями в библиотеках, почитывать стишки в журналах да попивать кофе, пока иные трудятся и во свете, и во тьме, — это не грех праздности. Напомни-ка мне, брат Тимофей. А ты, казак, отвечай, носишь рубахи из шелка по талеру за штуку, то не грех гордыни. Растерянные товарищи его переглядывались в удивлении, а брат продолжал, усмехаясь. Так что взяли лопатки в руки, взяли мешочки, и каждый мешочек доверху набиваем песочком, а потом завязываем и укладываем в баркас. И так делаем до тех пор, пока все мешочки с песком не будут сложены на лодку. И вопросами глупыми меня больше не отвлекаем. — Между прочим, — снова заговорил казак, — светлейший князь Александр Васильевич требовал от офицеров, чтобы даже самый нижний чин перед атакой знал свой маневр и задачу. «Требовал, требовал!» — поддакивал тютину брат Тимофей. «Сие исторический факт!» Видимо, авторитет светлейшего князя сыграл свою роль. Инженеру к тут ноту открыть было нечем. Аполлинарий Антонович разогнул спину и, отложив отвертку, полез в свой сюртук, достал оттуда портсигар, открыл его и жестом предложил товарищам сигары. Но те лишь покачали головами, и тогда инженер закурил и только потом начал говорить. — Сегодня, как говорят в театрах, у нас последний прогон. Автомат, в принципе, готов, долго я и мой помощник с ним учились но, кажется, отладили. Теперь его надо испытать в деле, да и лодку тоже испытать не помешало бы. — Ну, это понятно. А мешки-то с песком зачем? Для веса, что ли? — спросил Тимофей Сергеевич. — Да, динамита у нас пять тонн, вот и песка возьмем столько же, мешочки по пятьдесят кг. Накидаем сто штук в лодку. Будет пять тонн. Хочу поглядеть, как все будет работать в деле. Лодка-то по паспорту рассчитана на четыре тонны. Да еще и автомат, двести кило без малого. — Ишь ты! Значит, перегруз! — понял Тютин. — И что думаешь, с лишней тонна не потонет? — Нет, по моим расчетам не должна. Но это в идеальных условиях. Тем более, что вес автомата я компенсирую предельно малым количеством угля и воды. Топливо я возьму по минимуму, нам нужно набрать давление всего на один рывок, на километр хода, а лишнюю тонну лодка должна вести, по идее. Да, и нужно еще будет сделать несколько замеров скорости лодки в перегруженном состоянии, чтобы точно рассчитать давление в котлах во время начала хода. В общем, сегодня, может, еще и завтра будем кататься по реке. «Значит, не о чем беспокоиться!» Судя по всему, брат Тимофей немного переживал и хотел услышать успокаивающий ответ. — Покатаемся, посмотрим. Нужно все проверить в условиях, так сказать, максимально приближенных к боевым. Слух размышлял Квашнин, выпуская сигарный дым. И продолжал, как будто преподаватель читает лекцию студентам. — Ведь мы не знаем наверняка, как поведет себя перегруженный баркас на большой скорости. Вот и посмотрим. — А что с ним может случиться? — интересовался Тютин. — Ну, к примеру, его начнет захлестывать встречная волна, и тогда все. Аполлинарий Антонович снова взял в руки отвертку, а сигару прикусил зубами. — Что тогда? Потонет лодка? — снова спросил тютин. — Обязательно потонет. Начнет черпать воду, и чем дальше, тем больше. И все, на дно. Не вынимая сигары из зубов, отвечал инженер. — Так что, братья-монахи, взяли лопатки в ручки и начали насыпать песочек в мешочки. Он еще раз взглянул на товарищей, усмехнулся и произнес с явным удовольствием. «Вижу, моим братьям не по нраву такая работка!» Он укоризненно покачал головой. «Вижу, отвыкли! Отвыкли вы, братья, в этих ленивых Европах ручками-то трудиться!» Брат Тимофей и брат Емельян переглянулись и, не соизволив отвечать на подобные выпады, принялись за дело. Стали насыпать речной мешок в мешки, ведь таких мешков им нужно было насыпать и перетащить в лодку очень много. А брат Аполлинари удовлетворенно глядел на них, попыхивая сигары, а после снова взялся за отвертку и принялся крутить что-то в своем автомате. Признаться, она давно так никого не ждала, как этого визитера. Даже молодых и сильных мужчин, таких как Командор Винтерс, герцогиня ожидала в гости с меньшим нетерпением. Лейба Мусаиф обещался быть к трем часам дня. но ну, конечно, он опоздает минут на пятнадцать, но уже к пятнадцати-тридцати она будет держать рубин в своих руках и рассматривать его в увеличительное стекло. Время шло к трем, и стрелки на часах, что стояли на камине, казалось, остановились. Приходил ее супруг. Он был одет в прогулочный костюм, что-то говорил ей, но она даже не расслышала его, махнула рукой, слегка сдвинув брови. — Сэр невил прошу вас, не донимайте меня пустяками. И тот ушел, а она осталась в своем кабинете ждать гостя. За несколько минут до назначенного времени черный крытый однолошадный экипаж остановился у роскошных ворот ее дворца. Лакеи тут же выскочили из дома и распахнули створки ворот. Леди Кавендиш услышала шум во дворе, подошла к окну и, чуть отодвинув тяжелые портьеры, стала смотреть на приехавшую коляску. Она видела, что из нее вылезли два человека — черные сюртуки, черные шляпы. Большего ей разглядеть не удалось. От проклятого солнца у нее начали слезиться глаза. Герцогиня поморщилась. Когда же уже американка найдет ей донора? Она отошла от окна и села на диван в ожидании. И ждать ей пришлось совсем недолго. Уже через пару минут в дверях гостиной появился дворецкий и доложил. — Мистер Мусаив с партнером просит принять его. — Зови, — сразу распорядилась хозяйка. Но прежде чем уйти, слуга, как и положено, поинтересовался. — Прикажете подать вино, чай, кофе? Но герцогиня только нетерпеливо поморщилась. — Ничего не нужно. Давай уже зови гостей. И гости вошли. Оба были в суконных не по погоде, на улице Май все-таки, черных сюртуках. Манжеты-рубах у обоих были не свежи, ботинки, опять же, у обоих стоптаны. Различались эти люди только комплекцией и бородами. У старшего борода была абсолютно седа, а сам он был поплотнее, у младшего была черна, как смоль, и сам он был потоньше. И именно молодой нес подмышкой коробочку, обитую синим бархатом, величиной с обычную шахматную коробку. Оба, войдя в гостиную, и не подумали снять шляп. на герцогиню это не смутило. Черт с ними, пусть сидят в своих шляпах, если им угодно. Она, опираясь на трость, встала и с улыбкой произнесла. — Прошу вас, господа, проходите! И указала на диван возле небольшого чайного столика. — Прошу вас, сюда, присаживайтесь. Тот, что был с седой бородой, подошел к ней первый, чуть поклонился и, так и не сняв шляпу, произнес. — «Разрешите представиться, мадам. Лаиба Мусаиф, глава гамбургского отделения фирмы Мусаиф». Он повернулся и, показав на второго гостя, продолжил. «А это мой зять, Аарон Гольцмит». Молодой человек поклонился ей заметно ниже, чем тесть. «Для меня большая честь видеть вас, госпожа герцогиня», — вежливо и едва не заискивающе произнес Аарон. «Очень приятно, господа», — отвечала ему она, излучая радушие хотя уже видела, что эти двое вовсе не так просты, как хотят показаться. Садитесь, прошу вас. Она и вправду хотела быть с ними радушной, думала, что сможет расположить их к себе, ведь она сразу, едва они вошли, заметила в их аурах настороженность, а у молодого, у Гольсмита, к тонам напряжение примешивалась еще готовность оказывать сопротивление, если понадобится. Он точно пришел сюда вести напряженные переговоры. Но не это удивило леди Камендиш. Больше ее удивило то, что у старшего ничего подобного она не замечала. Либо тот не был настроен торговаться, либо, что было значительно хуже, мог прятать свою ауру от ее взгляда. А тем временем взят и тесть неловко уселись на диван, и старший, взяв у младшего синюю коробку, сразу перешел к делу. — Не хотим отнимать у вас время, мадам, хотим сразу показать вам наш товар. С этими словами он раскрыл коробку и протянул ее леди Камедиш. А когда та взяла коробку в руки, стал вертеть головой, осматриваться и говорить. — А нельзя ли убрать шторы? На улице солнце, и вы сможете увидеть, как камни играют. — Нет нужды, — мягко отвечала ему леди Джорджиана. — Я все рассмотрю. Она подошла к своему дивану, над которым как раз стояли два торшера, и, усевшись, подкрутила на одном из них специальное колесико. После этого торшер стал выдавать намного больше света, а герцогиня взяла лупу, лежавшую на диване, и взглянула на камни, что были аккуратно разложены в коробке. Она глядела на камни меньше секунды, а затем оторвала взгляд и уставилась на гостей, и те, в ее взгляде, отчетливо улавливали недоумение, граничащее с уже созревающим раздражением. «Кажется, здесь не все камни, которые я хотела видеть», еще сохраняя некоторое дружелюбие в голосе, произнесла герцогиня. — Ах, да, — заговорил Мусаив, — забыл вам телеграфировать. Но, Рубин Александр, мы вчера отдали одному человеку. — Человеку? — герсогиня сразу за чувством непонимания начинала закипать злость. — Какому человеку? Какому-то ювелиру? С камнем что-то не так? Камень требует дополнительной огранки? — О, нет, нет, — заверил ее Лейба. — С камнем все прекрасно. Он ничего не требует. А человек тут не ювелир. Он покупатель. лэйба смотрел на леди Камендиш, видел, как меняется ее лицо, и абсолютно спокойно, вернее, даже с показным спокойствием продолжал. Если он не даст ответа по Рубину завтра утром, то мы обязательно привезем его вам. Это заявление очень, очень не понравилось герцогине. И главное, она не могла понять, что все это значит. Камени вправду кто-то собирается купить, или эти жулики просто набивают цену? Но теперь ей стало понятно их напряжение. Они пришли сюда выяснить ее реакцию. Хотят узнать, можно ли с ней иметь дело, а заодно пришли посмотреть, сколько можно получить с нее денег за рубин, который они называли Александром. Они наверняка навели про нее справки. Мерзавцы прекрасно знали, с кем имеют дело, но все равно пришли. У леди Джоджиана не осталось сомнений насчет этих людей, жадные и хитрые. Они играют в эту игру, собираясь взять немалый куш. Ну что ж, она была готова с ними поиграть, и посему она тут же уняла нарастающую в себе ярость и заметила с кротким смирением. «Что ж, буду жалеть, если рубин копят Он мне нравился». После чего взяла лупу и стала рассматривать те камни, что были в коробке. И рассматривала их довольно долго, брала их в руки, смотрела через них на лампу торшера, хотя ни один из этих камней герцогиню и близко не заинтересовал. А когда отдавала коробку ювелирам, и когда те уже уходили, произнесла, «Дайте мне знать, если ваш покупатель не купит тот рубин». «Обязательно», — отвечал Эба Мусаив с поклоном. А когда двери за ними закрылись, леди кавенди шоу Этим пройдохам не удалось скрыть того, что они уходят разочарованными. Скорее всего, они так и не добились того, на что рассчитывали». Теперь герцогиня знала, что никакого другого покупателя нет и что ювелиры приходили сюда, чтобы набить камню цену, и они стали бы это делать, начни она упрекать их или ругаться с ними. В общем, дело с камнем сдвинулось с мертвой точки, и теперь герцогиня еще больше хотела заполучить этот рубин. Но пока до него ей было не дотянуться, и она, вздохнув, позвонила в колокольчик и потребовала себе чая. Вечером того же дня Зоя, добравшись до дома, тщательно изучила свой район, и он показался ей очень удобным. Судя по всему, из-за того, что район был на краю города, земля тут была не очень дорога, и у кладбища было много частных домиков, а еще среди новых домов были узкие проходы. В общем, тут легко было оторваться от слежки или, если случится погоня. Да и кладбище было очень кстати, там тихо, пустынно и красиво как раз место, где можно было назначать встречи. Пообедав наваристой куриной похлебкой с клетками в той же дешевой столовой, в которой она вчера ела гороховый суп, Зоя купила дешевый романчика в мягком переплете и вернулась домой, где отдохнула немного. А потом уже хотела снова вылезти на крышу и уже при свете дня рассмотреть запасной путь отхода, но в этот момент кто-то постучался в ее дверь. Быстро спрятав кинжальчик в рукав и взведя курки на пистолетике, она подошла к двери. «Кто там?» «Домоуправляющий Кольтберг», — раздался из-за дверезычный голос, в котором угадывались повелительные нотки. «Открывайте дверь, иначе я открою сам. У меня есть ключ». «Ключ? Вот гад какой! Наверное, это тот самый Пауль, о котором говорил домовладелец. Зачем припёрся Что ему нужно? Сказать, что не одета? Что моюсь? Так он придет опять или еще вломится?» «Нет, нужно выяснить все сейчас, чтобы больше не таскался сюда». Она не была уверена, что этот тип пришел один, поэтому, взяв в левую руку пистолет и спрятав его за спину, чуть приоткрыла дверь и выглянула в образовавшуюся щель. Это был крупный и румяный человек в возрасте 25-27 лет. На круглом животе всем на показ от жилетного кармана до пуговицы висела массивная золотая цепочка. Видимо, и часы у него должны были быть из золота. Вид господин Кольберг имел важный, ибо осознавал свою значимость. «А ну -ка, — А ну-ка, фройлен! Он весьма бесцеремонно навалился на дверь, и, так как Зоя не смогла удержать такого напора, ввалился внутрь и стал нагло осматриваться. — Так, значит, господин Саперман впустил вас в эту комнату? — Впустил, — отвечала девушка. Ну а что она еще могла ответить? А дом управляющий прохаживался по комнате, поглядывая на развешенную одежду Зои, выглядывая в окно и даже заглядывая под кровать. Потом, видимо, удовлетворившись осмотром, он взглянул на нее. — Значит, вы Гертруда Шнитке? — Да, я показывала паспорт, когда заселялась. — Я знаю. Я видел запись в домовой книге. Вас записывал в нее сам господин Саперман. — Именно так, — вежливо отвечала Зоя и добавила. — А вы, господин... — Пауль, управляющий домом. — Пауль? — Кольберг возмущенно вылупил на нее глаза. — Да, господин Цаперман сказал, что у него есть управляющий делами дома Пауль. Ничуть не смутившись, ответила девушка. — Я почему-то подумала, что это вы и есть. Управляющий аж встрепенулся от такой фамильярности. Он поднес толстый палец к лицу Зои и произнес с важностью. — Это для господина Цапермана я Пауль, а для вас, фройленн. Я господин Кольберг, и прошу этого не забывать». «Конечно, конечно, как прикажете, господин Кольберг», — сразу согласилась дева. Видимо, ее тон удовлетворил важного господина, и он чуть успокоился, и теперь продолжал скорее нравоучительно, чем возмущенно. «Я поставлен здесь следить за порядком и предупреждаю вас, фройлен Шнитке, что я не допущу просрочек оплат, как кварплаты, так и сборов заводу и электричества». Также буду проверять исправность имущества дома. Надеюсь, вы умеете пользоваться ватер -клозетом. «Разумеется, можете не сомневаться», — сразу отвечала девушка. «Имейте в виду», — он снова стал грозить ей пальцем, — «за все утраченное имущество дома я буду взыскивать с вас полную стоимость или стоимость ремонта». «Это очень справедливо», — согласилась Зоя. «Я полностью с этим согласна». Кажется, ему больше нечего было сказать, и он еще раз стал осматривать комнатку. Снова заглянул под кровать в уборную, а потом остановился и уже с прищуром и подозрением взглянул на девушку. — А вы собираетесь тут проживать одна? — Да, одна, — отвечала она ему. — Так и живите, и не смейте меня дурить, я очень этого не люблю. Я не допущу, чтобы к вам захаживали визитеры. Знаете, у нас приличный дом. — Я и сама искала именно такой, — заверила его Зоя. — Ко мне никто не будет ходить, уверяю вас. — Интересно, а на что вы живете? — спросил он, и тут же добавил со свойственной ему важности. — Не подумайте, я не лезу в чужие дела, это не в моих правилах — совать нос в чужие кошельки. Но на какие деньги вы собираетесь жить? Жилье нынче стоит недешево, может быть, вам будут присылать родственники? — Нет, я в том не нуждаюсь, я и сама себе могу позаботиться, — отвечала ему Зоя и отвечала с гордостью. — Я кружевница, я зарабатываю шесть шиллингов в день, так что ваши опасения насчет моей платежеспособности, Герр напрасны. — Надеюсь, что это так. Важно произнес домоуправляющий и не отстал от нее, а продолжил свой допрос. Но на этот раз тон -то его был неприятно слащавым. Он даже начал ей улыбаться, что девушке показалось даже хуже, чем его напыщенность. «А есть ли у вас фройлен Гертруда?» Теперь он даже назвал ее по имени. «Кавалер, или, как еще говорят, ухажер». «Нет», — твердо отвечала дева. «Ни кавалеров, ни ухажеров у меня нет». Но у меня есть жених, с которым я помолвлена, и который через четыре месяца, как только закончит курс авиаторов в Дортмунде, приедет сюда, и за которого я тут же выйду замуж. — Ах, у вас есть жених, — заметным разочарованием произнес домоуправляющий, и вдруг своими толстыми пальцами схватил зои за щеку. — Ну, конечно, у вас есть жених. Вы же такая милашка. Деве это прикосновение было неприятно. Если бы так сделал, ну, например, старый рыбак Шмидт своими заскорозлыми от тяжелой работы пальцами, или брат Тимофей, она бы и не подумала о чем-то подобном. Но сейчас, когда это сделал этот неприятный тип, дева едва не совершила глупость. Болван и не догадывался, что девушка, держащая руки за спиной, в одной из них сжимает хоть и маленький, но пистолет, и она легко бы могла прострелить ему, ну например, колено за такое хамство. Но, к счастью, зоя много лет учили выдержки, и поэтому она ничего не сделала и даже ничего не сказала, а лишь недовольно поджала губы и с негодованием посмотрела на домоправителя, чем, кажется, озадачила его. — Что ж, — произнес он, — все, что нужно, я вам сказал. Ведите себя прилично, не скандальте с соседями и всегда зовите меня, чтобы не случилось. — Всего хорошего, фройленгер Труда! Когда он вышел из ее комнаты, Зоя опустила курки на пистолете, и подумала, что надо бы обзавестись засовом на дверь. Но пока дева лишь заперла входную дверь на ключ.